Император досмотрел жуткую сцену до конца. отчего он не смог порадоваться свершению своей месте Тень исчезла с поля боя, но она не повержена. И кто знает, что на самом деле произошло с ней. Ему, императору, очень хочется, чтобы его враги, его врага на самом деле разрывали бы руки мертвецов. Но кто может поручиться, что это так? «Пусть будет так», — подумал император, «из последнего боя я вышел, не применив чужой магии. Будем считать, что хозяева, хотя бы тут замысел их не удался. Будем считать, о великое утешение и великое же заблуждение рода человеческого». Император только теперь позволил себе склониться над тайды. Нерванулся к ней, разрывая сердце и душу леденящим ужасом. Вдруг мертва? Нет, медленно склониться, всматриваясь в бесконечно дорогое до мельчайшей черточки знакомое лицо. Жива, жива, хвала всем силам, ведомым и неведомым. Император не верил в Спасителя, но сейчас готов был вознести благодарственную молитву даже ему. Тайда жива, жива, но в беспамятстве. Его тайда, синие круги под огромными индолевидными глазами, сейчас запавшими, прикрытыми, посеревшими веками, валившиеся щеки, побелевшие и сточившиеся губы, что бывали так жадны до его поцелуев. Что они делали с ней? Взгляд император упал на тонкие пальчики Дону, да под ногтями кровавые следы. Здесь поработали иголки изощренного палача. Император зажмурил на миг глаза. Волна черной ненависти, казалось, сейчас собьет его с ног, а прокинет и поволочет за собой. Стереть это проклятое место с лица земли. Уничтожить их всех, кем бы они ни были. Уничтожить всех, кто оказался рядом с теми, кто пытал его тайды и не помешал палачам. Разъять земные пласты. Пусть этот жуткий храм неведомого бога обрушится в бездну под своими собственными фундаментами, а потом заставить горы покинуть, Свои места перейти сюда и рассыпаться мелкой щебенкой, погребая под собой телами самое-то место, что навеки останется проклятым в памяти тех, кому повезет пережить гнев императора Мелина. На этого мало, заставить угаснуть само солнце этого жалкого мирка, вздыбить океанские волны, чтобы вода встретилась с небесным огнем в последнем бою. В эти мгновения император, наверное, с легкостью пожертвовал бы собой ради исполнения мести. Белая перчатка отзывалась, тягучая, томительная боль текла вверх по израненной левой руке. И в этот миг Дану, Тайде, Сиамния и Эктакан открыла, наконец, глаза. «Ты пришел!» – неожиданно четко проговорила она. Голос ее не дрожал, но по подбородку быстро-быстро пробежали, пробежали алые капли, быстро превращая в струйку «Ты пришел, Гуин!» Я знала. Молчи, он порывисто подхватил ее на руки, прижимая к железу доспеха. Слова сами умирали на губах, недостойные того, чтобы произносить, произносить их в такие мгновения. Надо уходить. Молчи, держись за меня и ничего не бойся. Я не боюсь, гвин легко прошелестела в ответ. Я уже ничего не боюсь, любимый. Она произнесла. Это слово на языке людей. До этого она никогда не произносила ее на милинском наречии, только по-эльфийски. Император вскинул голову. Чудовищный колодец поднимался вверх, и света там видно не было. Островок из неведомого коричневого не то камня, не то чего-то еще плавал в черном прозрачном океане, свивал свои кольца, огненный шнур не весь зачем пробороздивший пустоту, и непонятно было, как выбираться отсюда. А выбираться стоило, и притом быстро. Стены шахты дрогнули, мертвые тела, словно оживая, взмахнули бессильными руками свешившие, свешившиеся головы, мотнулись из стороны в сторону. Зверь ворочался, набирая силу. Зверь, которого некогда уже пытались создать, тогда, тогда это не удалось». Император застонал от внезапно обрушившегося потока видений, режущих душу словно острым ножом. Странный храм на, на дальнем востоке этого мира, змеевидные существа, покрытые чешуей черепа, желтые глаза. Человек, предавший собственную расу в неуемном стремлении к знаниям, заподняв, которую угодил незадачливый искатель истины, и страшная цена, которую он заплатил за раз, открывшуюся ему глубину чужого волшебства». Кто-то дотянулся до разума императора, кто-то пытался передать ему правду, помочь понять, что здесь происходит, слишком поздно. Правитель Меллина пойдет отсюда в свой последний путь по ему нет дела до этого проклятого мирка. Он вернется к себе в империю вместе с Тайдой, даже если это ему для этого придется и в самом деле найти способ погасить солнце этого неба. Скрипя зубами от боли, император заставил левую руку подняться. Сжатый кулак, облитый белой костью перчатки, нацелился вверх, потянулся к огненному шнуру, притягивая ее к себе всей силой воли, воли некогда позволившей императору сломать сопротивление самой радуги. Огненная струя качнулась, заколебалась и медленно, словно нехотя поползла вниз к протянутой руке императора. Что-то или кто-то взвыл неподалеку, Засложенными из человеческих тел стенами Узвыл от ярости и бессильной злобы В глазах императора замерцало Алым воздух словно наполнился Мириадами жалящих осиных жал ногненный но канат в этот миг Коснулся белой перчатки И рука правителя Мелина накрепко стиснула Внезапно обретшая плоть пламя Потянула сильнее Еще сильнее Разрывая собственные суставы и связки Островок пополз вверх И выла, выла, безостановочно выла, где-то совсем рядом, невидимая тварь, парализованная болью, на время смятая и сломленная ею. Она, конечно, поднимется. Не так-то просто убить призраком даже с зачарованным магическим артефактом. Но это случится пока еще не сейчас. Время есть. Пусть немного, но есть. И пусть сила белой перчатки изливается сейчас несчастный мир мир. Наделяя все новой и новой мощью сотворенного зверя, он, император, вытягивал себя и тайды наверх к свету. Шахта закончилась низким подвальным залом, пусто, ни души, медленно угасают факелы. Хозяева этого места, неважно уже обреченные плотью или бестелесные, дали бой и проиграли. Обманули сами себя, они получили зверя. Но не той мощи и злобы, на которую рассчитывали. И кто знает, может, тем самым он, император, сослужил великую службу этому миру. Левая рука уже ничего не чувствовала. Жар огня пробился даже сквозь магическую защиту. Волшебство милосердно перекрыло дорогу боли. Иначе бы он, император, так и остался там внизу на вечные времена. Он медленно вышел к пирсу. Крепость была покинута. Бежали все, кто только мог. В опустевших стенах оставались только отчаянные. Отчаяние теней, отчаяние, злоба и гнев, которые знал император, непременно взойдут отравленными всходами. Не так-то просто убить призрака. С небес рванулась здоровенная летучая мышь, чуть ли не камнем ударилась о доски на стилы, обернулась Ефреймом. «Высокий человек», — просипел вампир, — «ты...» — Сможешь поднять нас обоих, Ефраим, и унести как можно дальше отсюда? На этом твоя служба окончится, даю тебе слово. Могу, — прежним свистящим шепотом отозвался упырь. И точно спустя миг императоры Тайды уже поднимались в ночное небо, а далеко-далеко на востоке край горизонта начинал медленно свет светлеть. Подступало утро.